Глава восемнадцатая. Малика. Трескарки п о р т а л а затих за спиной. Я замерла, глядя на вход в торжественный зал, откуда слышались веселые голоса студентов, смех и музыка. Пальцы дрожали после случившегося разговора. Но как ни странно, я испытывала облегчение от того, что правда открылась. Сомнений и страхов было много, но сейчас их стало чуточку меньше. Либо я просто слишком хотела верить в слова Рейнарда о том, что он меня защитит. Это давало надежду на спокойную жизнь, даже возможность остаться в академии. Мне здесь очень нравилось. А впереди ждал ужин, на котором на меня наверняка обрушатся новые вопросы. Но я собиралась ответить на все. Мне нечего скрывать. Рейнард должен был в этом убедиться. Кажется, я хотела даже больше, чем могла предоставить мне жизнь. Медленно выдохнув, стремление успокоится, ь я п о б р е л а в сторону зала, на ходу поправляя взъерошенные волосы. Удивительно, только полчаса назад я уходила отсюда с Райдером, не зная, что принесет разговор с ним. А теперь возвращалась от Рейнарда с явственным ощущением его поцелуев на губах. Эльф удивил. Я не думала, что с его стороны прозвучит подобное предложение, даже испугалась, надумав сотни ужасов, прежде чем появился алмазный. А потом, стыдно вспоминать, я решила избавиться от метки с ним, даже не зная, откуда набралась смелости. Наверное, все дело в ошеломлении. И не сними Рейнард с меня артефакты, чтобы произошло. Остановился бы он или... подтвердил брак, но он их снял, узнал всю правду и предложил помощь. Надеюсь, он сдержит слово. Наверное, стоит отбросить прочь сомнения и сосредоточиться на странностях, творящихся вокруг нас. Мое казавшееся глупым предположение подтвердилось. Навязанный жених тоже вывлечен в помолвку против своей воли. Тайный покровитель всю жизнь направлял меня, или что правильнее, контролировал. И держал в безопасном месте. Скорее всего, он и создал метку, а потом привел меня в а с т р и ю Только дальше его участие оборвалось. Интересно, почему? Он будто исчез или потерял меня из вида. Нас с Рейнардом ведь на самом деле не сводили. Наша встреча произошла случайно. Но стоит понимать, что это удар по нему. Я незначительная фигура в этой игре. Но не хотелось бы, чтобы он пострадал по моей вине. Нужно рассказать ему все. Уверена, он сможет докопаться до истины. У него для этого достаточно возможностей. А мне остается, как и прежде, тщательно следить за собой и не допускать потери артефактов, чтобы не выдать себя. Хотя и удивительно, что брошь тоже оказалась необычной. Если это, конечно, случайность. Кажется, я тоже заразилась недоверчивостью Декстера. Али, ты вернулась! Обрадованно воскликнул Редклифф, подлетая ко мне у входа в зал. Алмазный младший мне лучезарно улыбнулся, и от этой улыбки стало тепло на душе, хотя столь знакомые серебристые глаза напоминали о другом драконе. Прости, я не надолго. Рейнард сказал, что заберет меня на ужин через полчаса. Ну вот, расстроился он. Неужели нельзя было назначить ужин на другой день или дать тебе больше времени на бал? Нам нужно поговорить. Пояснила я, испытывая чувство вины перед другом. И всегда можно провести время вместе в другой день. К тому же здесь слишком шумно. Так в том и суть. На балу всегда шумно и весело. Взяв за руку Редклифф, повел меня в самый центр зала, где под задорную музыку кружились пары. Я не умею танцевать, я тебя научу, подмигнул он мне серым глазом и притянул к себе. Танец действительно увлек, а точнее попытки подстроиться под музыку и не отдавить ноги моему партнеру. Последнее удавалось не особо хорошо, либо я не с о з д а н а для плясок. Либо слишком р а с т е р я н о после случившихся событий, как только завершилась мелодия и начала играть другая прихрамывающий р ы д к л и ф повел меня к столу с закусками. в Следующий раз буду верить тебе на слово, п р о в о р ч а л он, глядя на меня из под лобья. А я предупреждала. Хочешь, сходим к лекарю? Предложила, стараясь громко не хихикать. Обойдусь, буркнул он коротко хохотнув. Заметив впереди а й к о с а он сменил направление. Полуэльф выглядел расстроенным. Он со скорбным видом наблюдал за танцующими. п р о с л е д и в его взгляд, я заметила среди пар Эриэль. Декан кружил а в танце вместе с незнакомым эльфом в ярко-желтом костюме с фиолетовой рубашкой под ним. Ты что такой кислый? р э д к л и ф ф опустил ладонь на плечо эльфа. И тот присел от силы удара чуть не расплескав пунш из чашки. Нормальный я, пробурчал он, смерив хмурым взглядом улыбающегося дракона. Кто это с деканом? спросила я мягко, коснувшись ладони соседа, чтобы его подбодрить. Декан факультета бытовой магии, пояснил он. У него такой стильный костюм, и сам он такой модный. У меня нет и шанса. Зато ты всадник, заявил Редклифф внезапно, остановив попытки уколоть Эльфа. А он всего лишь бытовик, только адепт. И всадник я не уклюжий. Ты всему научишься. Сомневаюсь, тяжко вздохнул он и в глоток осушил свою чашку. Пойду я, вернусь в башню. Да что вы сегодня оба унылые как? Не выражайся. пригрозила я ему, прерывая на п о л у с л о в и е Пойдемте тогда вместе, только не в башню. Редклифф перекинул руку через плечо Эльфа. Али нас р е ш и л а поменять р на дракона, а мы отправимся в город. Здесь рядом таверна, выпьем по пинте медовухи. Пинта? Недоверчиво переспросил Айкас. Ты к чему его склоняешь? Возмутилась я. Не всем же быть такими примерными, как ты, язвительно п р о п и л он и показал мне язык. Но пойдем? Пойдем, радостно кивнул полуэльф. И лучше две пинты. Али, может, ну его моего брата. Пошли с нами, предложил дракон, забавно поиграв бровями. Не могу, я обещала. Скрестила руки на груди, выражая свое недовольство их решением. Тебе же запрещено покидать академию. Забыл? Помню я. Досадливо поморщился он. д е к с т е р ко мне еще и охрану представил. Но мою скрытно никто не узнает. Надо только от охранников сбежать. О, -о, -о я знаю, где открывается тайный ход в новом здании. в о б у ж д е н н о предложил Айкас. Правда? В восторге отозвался Алмазный. р э д к л и ф ф Айкос, это неправильно. Нужно думать о безопасности. Рейнард будет волноваться. Ладно тебе, мамочка. Что со мной случится? Никто не ждет, что я покину академию. В прошлый же раз нас как-то нашли возле аптеки. Нам не был маяк. Другого объяснения нет. Сейчас я ношу защиту. Больше на меня маячки не навесить. Я на вас пожалуюсь, сообщила сурова, и буду права. Не знаю, говорили ли тебе, но пропал Вилмонт. Возможно, его тоже похитили. Все очень серьезно. Ни в какую таверну вы не пойдете. Какая же ты зануда! р а с с т р о е н н о всплеснул дракон руками. Я тебе волнуюсь, дурень. Но тайный ход ты нам все равно покажи. попросил Редклифф. Зачем? удивилась я. Интересно же, и мы будем в академии? Хитро улыбнулся он. Неужели тебе не любопытно? Пока я придумывала ответ, дракон оперативно взял нас под локти и потянул на выход. Само собой, им не было любопытно коснуться тайны академии. Я была только против неоправданного риска. Потому вскоре пришлось смириться с энтузиазмом друга. В конце концов он прав. Мы находимся в безопасной академии. Эта часть здания только отстроена после взрыва, объяснил Айкас. Я был в строительной бригаде, потому знаю все входы и выходы. Только надо от охранников убежать, напомнил Редклифф, и решил воплотить свою задумку в жизнь в буквальном смысле. р в а н у л со всех ног и нас потащил за собой. На самом деле за нами никто не бежал. То ли не было никакой охраны, то ли нас потеряли в толпе адептов. Как бы то ни было, мы бегом добрались до западной башни главного здания. В ночное время здесь уже притушили освещение, потому я даже на мгновение испугалась висящих на стене над лестницей мертв неизвестных монстров. Это наш дизайнер внёс к р р е а т и в Усмехнулся полуэльф. Нам туда. Айкос теперь побежал впереди, указывая путь по обширному коридору с расположенными вдоль него картинами и пьедесталами с оружием. Потом вдруг нырнул за с т а т у ю в углубление стены и надавил на несколько камней кладки. Послышался скрежет. Часть стены отъехала в сторону, открывая темный проход в неизвестность. Защиты нет. Деловитым тоном вынес вердикт Радклифф первым заглянув в тайный ход. Башню только отстроили, еще ничего не установили. Айка с м а х н у л рукой, пуская под потолок несколько магических светлячков. За нашими спинами из коридора послышались звуки быстрых шагов. Похоже, охранники спохватились. Уходим. Алмазный схватил меня за руку и пробежал в темный коридор. Айка с в л е т е л а следом, дернул рычаг на стене, дверь снова со скрежетом закрылась. От тайного хода я ожидала п а у т и н на стенах, слоя пыли, может сырости, но здесь оказалось вполне чисто, с учетом того, что помещение всегда закрыто. Парни пребывали в восторге, да и меня обуяло любопытство. Наверное, потому я не сопротивлялась, когда мы двинулись дальше. с к о р е ход вывел к винтовой лестнице, по которой мы спустились и попали в новый коридор, разделяющийся на два других, уходящих в противоположных направлениях. Справа ход в тайную комнату, а слева выход на улицу, пояснил полуэльф. Давай сходим в тайную комнату. Ротклифф не стал дожидаться нашего решения и зашагал в нужном направлении. Там и нет ничего. Пожал плечами Айкос. Пустая комната. Вскоре мы убедились в его словах, когда попали в круглое помещение с высоким сводчатым потолком. Здесь не было ни мебели, ни каких-то выемок в стене. Только в центре помещения лежала целая гора крупных камней. Странно, а откуда это здесь? Удивленно почесал макушку Айкос. Наверное, что-то планирует возвести. Например, перегородку, предложила поскучневшая Алмазная. Видимо, он рассчитывал, что внизу нас ждет тайная лаборатория или библиотека, а не пустая комната с камнями. В тех немногих художественных книгах, которые я читала, героев подземельях всегда встречали секреты и загадки, но моя жизнь не без того сплошная загадка. Мне хватает их. Здесь, кстати, и нашли ректора Иоганна, сообщил а й к о с когда мы двинулись в сторону выхода на улицу. Правда, мертвым? В голос Алмазного вновь вернулся интерес. Да, прямо в той комнате. Что-то здесь случилось, из-за чего и произошел взрыв. Совет даже знает, что, но брат мне не рассказывает, пожаловался Редклифф. А ведь любопытно. Мы с Айкосом пожали плечами. Тайны разжигали интерес в любом, будь то человек, эльф или дракон. Долго идти не пришлось. Вскоре мы уткнулись в тупик. Здесь Айкос немного повозился, сообщив, что это уже старый выход и здесь другая система. Но вскоре эта дверь открылась, выпуская нас в прохладу вечера со стороны восточной башни Академии. Мы обогнули здание, миновали главный вход. И двинулись в сторону башни всадников, решив не возвращаться на бал. Меня скоро должен был забрать р е й н а р д Он даже задерживался. Айкос пребывал а в расстройстве. а р о т к л и ф просто шел с ним за компанию. Думалось мне, что он все же решил подбить полуэльфа на побег, как только парни от меня избавятся. И я терялась в догадках, как им помешать. Господин д и а м а н т донеслось со спины. И нас нагнал незнакомый мужчина в сером неприметном костюме. Охранник недовольно поморщился алмазный. Зачем вы сбежали? Пойдемте, вас разыскивает брат. Он волнуется. А что не связался по кристаллу? Проворчал Редклифф, нехотя направившись к мужчине. Возможно, он неисправен. Пожал плечами мужчина. Подождите, позвала я. Как вы нас нашли? Вспомнилось, что р э д к л и ф ф говорила о защите от маяков, а если он был уверен в побеге, з н а ч и т и н ы х способов его найти у охраны просто не имелось. Заметил случайно, хмыкнул мужчина и вдруг метнулся к р э д к л и ф ф у чтобы с силой толкнуть его в грудь. Алмазный успел лишь ахнуть и и с ч е з варки вспыхнувшего за его спиной ярко красного портала мужчина прыгнул следом. Прежде чем успела подумать, я бросилась за ними и нырнула в рассеивающийся пространственный переход в самый последний момент. Видимо, поэтому меня закрутило и буквально выбросило из портала. Споткнувшись, я пробежала пару метров вперед, пытаясь не упасть. Малика! Раздался испуганный возглас Редклифа. Мерком отметив, что мы находимся уже не на улице и даже не в здании. А в самой настоящей пещере со свисающими с потолка сталактитами я обернулась. Алмазный висел над полом в полупрозрачном шаре и во все глаза смотрел на меня. А между нами стоял незнакомец, который выдавал себя за охранника. Его внешность кардинально изменилась. На плечи опустился хвост длинных алых волос, а голову венчали два загнутых к затылку рога. Демон, прошептала я ошеломленно. Поверь, я удивлен не меньше тебя, девочка. Рассмеялся он, приглядываясь ко мне. Сапфировая. Я отступила, коснувшись медальона на груди. Он стал видимым. Неужели и стратил свою силу? Но почему? Артефакты здесь не действуют, как и магия, кроме моей, само собой. Ты в е р н у л с я д е с В высоком проходе, ведущем, судя по всему, в соседнюю галерею, показался еще один демон. Если я уже была готова к чему-то подобному, то он изумленно уставился на меня, а потом хрипло рассмеялся: «Где ты раздобыла ее? Сама залетела птичка, точнее ящерка.» Хохотнул он, вытаскивая из кармана широкий массивный браслет, который бросил в шар Редклиффу. Надевай, приказал. Что это? спросил Алмаз, н ы й не спеша хватать украшение. А шейник. Зло усмехнулся демон. Давай же, мы просим по-хорошему, но нам ничего не стоит надеть браслет на твое бессознательное тело. Подружка твоя, конечно, испугается, произнес с намеком и театральным взмахом руки, указал на меня. Я сделал еще шаг назад, начав оглядываться. Дура, какая же я дура! Зачем прыгнула в портал? Какой от меня прок против двух магов? И артефакты не работают. Рейнард не сможет нас найти, по крайней мере, пока мы в этой пещере. Вдали за спиной виднелся светлый проход, из которого доносились непрекращаемый грохот и отдаленный гул. Возможно, там выход на улицу. Эй, красотка, будь послушной девочкой, бросил мне демон. Я могу и тебя заключить в такой же шар. Но ты ведь не станешь убегать. Будем разумными демоном и драконом. Подмигнул он ярко-красным глазом и протянул мне руку. В книгах мало информации об этой расе. Их изображают страшными монстрами. Столетия назад драконы бились с ними в жестокой войне, пока не сумели закрыть территорию Астри мощной защитой, щитом, названным Сердцем Мира. Но мужчину нельзя было назвать страшным. Внешне он ничем не отличался от драконов, такой же красивый, с ч е р е с ч у р правильными чертами лица. или шарога отличали его от представителей чешуйчатой расы. Будем. Тяжело сглотнув, кивнула я, даже не пытаясь скрыть свой страх. Пусть видят во мне напуганную девушку в красивом платье. В соседней галерее может быть тупик или спасение, но пытаться бежать туда с проверкой глупо. Меня перехватят раньше и потом точно не дадут возможности даже пошевелиться. или вообще убьют точным магическим ударом. В конце концов, моя поимка не входила в их планы, а так оставленная мне толика свободы может стать шансом на спасение. Шар вокруг р е д к л и ф а развеялся, и он легко приземлился на ноги. Но теперь его запястье украшал этот странный браслет, и тебя не оставим без подарков. Подмигнул мне демон, перехватывая мою ладонь. р о д к л и ф ф пошел следом за вторым демоном в галерею, откуда тот появился. Дис повел меня за руку, следом за ними то и дело бросая на меня через чур довольные взгляды, от которых мне с каждым мгновением становилось все больше не по себе. Соседняя пещера оказалась меньше предыдущей, но была оборудована в жилую комнату. Стены и пол выровняли, завесив тканями и устелив коврами, расположили шкафы. Сафу и удобный диван, но эту своеобразную комнату мы тоже миновали и прошли в соседнюю пещеру, где в нескольких камерах, созданных углублениями стен за решетками, ожидали другие пленники. Среди них я узнала пропавшего в и л м о н т а Он сидел на узкой кушетке с еще одним незнакомым парнем. А в соседней камере... Находился молодой светловолосый мужчина с яркими зелеными глазами, очень похожий на Джереми. Неужели тоже дракон из р о д а в ы р е д и Почти все в сборе, заключил довольный демон. Осталось найти только рубиновую, и можно начинать. Его рука крепче стиснула мою. Он остановил меня, приглядываясь к кольцу. И нам больше не нужны ключи. в к р а т ч е в ы м тоном поделился он. У нас есть ты. Хватит болтать. Раздраженно произнес второй демон и бросил дис у браслет. Точную копию того, который заставили надеть Ротклифа. Какой ты невежливый, Вальтер. У нас такие гости. Рассмеялся демон, подмигнув мне алым глазом. Заходи в клетку, красотка, и подарочек не забудь. Он подвел меня к камере, за которой томился в заточении изумрудный дракон. А род калифа решили поселить к в и л м а н т у с другим парнем. Защелкни на ручке, приказал м и р а ю б и в а Дис, передавая мне новое украшение, а сам вставил ключ в замок двери. Рука принципиально. Робко уточнила я, принимая артефакт. В том, что эта вещь волшебная, не было сомнений. Магия здесь блокировалась. Драконы потому и не могли выбраться. Значит, браслет был необходим для чего-то другого. Возможно, для блокировки второй сущности. Но свою я и раньше плохо чувствовала. Потому могла только строить предположения о назначении украшения. Нет, закатил он глаза. Поняла. Закивала я и накинула браслет на свободное запястье. но специально криво, чтобы застежка сжалась на ткани рукава. Ой! испуганно ахнула, выпуская украшение из рук. Браслет с металлическим звоном упал к ногам демона. Простите, пролепетала я, обхватив плечи руками. Лучше вы сами. Пальцы дрожат. Он недовольно прищурился, но нагнулся, чтобы поднять браслет. Второй демон как раз подтолкнул Редклифа в камеру и запер ее, пользуясь тем, что оба отвлеклись, я вцепилась в ключ камеры и резко его повернула. Глаза изумрудного дракона распахнулись в изумлении. Он тут же рванул к решетке и толкнул дверь. Та распахнулась, ударила Диса по голове, опрокидывая его на пол, а я рванула к лежащему на полу врагу. и добавила ему впечатлений ногой по виску. Правда, судя по всему, для Демона это все было не существенным. Он лишь завыл, перевернувшись на бок, но терять сознание не спешил. Зато опомнился Вальтер. Он вскинул руки, намереваясь использовать магию, но Редклифф вцепился в его плечо сквозь решетку, а подоспевший Виллман схватил Демона за ногу, вынуждая того потерять равновесие. Соседняя пещера, водопад, беги, крикнул изумрудный и бросил мне что-то. Я на автомате поймала вещь, оказавшуюся украшенным зелеными камнями браслетом. А сам дракон навалился на Вальтера и повалил его на каменный пол. Беги, Малика, воскликнул о ж е р е д к л ф ф бросив на меня отчаянный взгляд. Спасайся! И я больше не стала медлить. Защелкнула браслет изумрудного на руке и припустила со всех ног, перескочив через руку попытавшегося меня перехватить Диса. Улетай! донесся до меня крик изумрудного. Я чуть не споткнулась от неожиданности. Однако быстро поймала равновесие и постаралась ускориться на ходу, сбрасывая неудобные туфли с ног. Мимо пронеслась г а л е р е я комната. Следом я вылетела в пещеру, в которую нас перенёс Дис, и устремилась к светлому проходу, который приметила в самом начале. Значит, вот что гудит. Там водопад. Стоять! Раздался яростный крик Диса, выпрыгнувшего в метре от меня из алого портала. Отметив краем глаза, что он бросил мне в спину какой-то светящийся шар, я отклонилась в сторону. Магический снаряд пронесся мимо и ударил в край прохода, расплескав в стороны мелкие камни. Из-за этого маневра я с трудом вписалась в природную дверь и попала в соседнюю узкую пещеру. Ноги скользили на мокрых камнях, уши заложило от грохота. Мощные потоки воды вырывались из земных недр и срывались вниз. Не давая себе передышки, я пробежала по узкому берегу реки, двигаясь навстречу яркому лунному свету, указывающему путь, словно маяк. И резко остановилась у самого края. Вода лилась и сверху, и сбоку, казалось, вытекая из самой скалы, и не з в е р г а л а с ь вниз, где сквозь ущелье утекала прочь серебристо-белой бурной рекой. Похоже, здесь множество подобных пещер. Стоять. Дис вцепился в мою руку, стремительно дернул меня на себя. Я развернулась, выворачивая запястье, чтобы освободиться, толкнула его в грудь, одновременно ударяя противника по щ и к о л о т к е Но узкое пространство берега подземной реки было плохим полем боя. Дис выпустил мою руку, у д е р ж а л с я за стену, чтобы не упасть, а я поскользнулась, провалилась одной ногой в реку. Иррияные потоки сразу утянули меня в прохладную глубину. Воздух покинул легкие, когда холод охватил тело. Следом я ощутила свободу и гул ветра в ушах. Меня на огромной скорости понесло вниз, чтобы вместе с потоками воды обрушить в реку. Похоже, этот путь побега был открыт только для дракона с крыльями. Видимо, страх смерти пробудил даже мою сонную драконицу. Потому что она громко взревела внутри и рванула с силой тарана, отбрасывая прочь мое сознание. Мыслями о в л а д е л и инстинкты и животный ужас. Тело стало большим, неповоротливым и тяжелым. За спиной раскрылись крылья, останавливая моё падение у самой поверхности реки. Удивление от странной метаморфозы было так сильно, что вся непрочная концентрация истаяла. Я стихим в с криком погрузилась в воду, осознавая, что тело вернулось к прежней форме. Река схватила меня в л е д я н ы е о б ъ я т и я и закружила в неистовом потоке. Несколько раз мне удавалось вырваться на свободу и сделать пару глотков воздуха, но стихия была неумолима. Она бурлила, застилала взор. Искалилась выступающими из глубин острыми каменными обломками, от которых я отчаянно отталкивалась, но силы таяли, а выбраться не получалось, как бы отчаянно я ни гребла. В какой то момент меня снова утянуло на дно. Гул стих, звуки отдалились, и даже холод больше не ощущался. Затуманенный взгляд смотрел вверх на пробивающийся сквозь т о л щ у воды лунный свет. Я протянула руки, видя там наверху спасение, и почему-то не испугалась, когда лунный свет исчез за слоненной огромной темной фигурой. Знакомые руки обхватили тело, потянули меня наверх и подняли над кровожадной рекой. И следом подсвеченное серебром л у н н ы е у щ е л ь я сменилась незнакомой комнатой. Малика позвал меня Рейнард, встряхнув за плечи. Реальность воспринималась туманно. Мы сидели на полу, прижавшись к друг другу в крепком объятии. Вода стекала с волос дракона, каплями скользила по бледной коже красивого лица. Это ведь не видение? Это все правда? Малика, очнись. Он положил ладонь мне на грудь. Мощный поток тепла пронесся по задубевшим мышцам, согрел кровь, возвращая ясность в м ы с л и р э д к л и ф ф он остался там, воскликнула я резко, сев и затараторила. И Вилмонт там, и и з у м р у д н ы й и еще незнакомый парень. Демоны держат их в камерах. Вот, вот, это дал мне и з у м р у д н ы й Я вытянула руку, демонстрируя невероятно серьезному Рейнарду браслет на руке. Какое счастье, что река его не отобрала. Брачный браслет. Раздался голос Декстера. Дознаватель присел возле нас на колено и снял с моего запястья украшение. Почему он не активировался? Задал он вопрос, будто в пустоту. Наверное, из-за нашей брачной связи, предположил р е й н а р д Он встал на ноги, легко поднимая меня с пола и прижал к своей груди. Значит, мы можем это использовать, заключил д е к с т е р Тоже выпрямившись, он посмотрел сначала на браслет, а потом перевел недоверчивый взгляд на меня. Расскажите, что случилось г о с п о ж а Заки. В попытке взять себя в руки я г л у б о к о в з д о х н у л а и медленно выдохнула, а дальше старалась говорить ровно и по существу. К нам с Ридклиффом и Айкосом подошел охранник. Он перенес нас в пещеру. Там не действовала магия и артефакты. Кажется, он использовал иллюзию, потому что его внешность изменилась, появились рога. Редклиффа заставили надеть непонятный браслет. Демон назвал его ошейником. Потом нас провели к камерам. Там были Вилмонт и два незнакомых мне ч чел... е наверное, дракона. Один был очень похож на Джереми, поэтому я предположила, что он изумрудный. Два дня назад во разведке на границе пропал а д р и а н Элвериди, ь сообщил мне Декстер. Что было дальше? Демон отвлекся. Я смогла открыть камеру изум а д р и а н а Он быстро сориентировался, напал на демонов, бросил мне браслет и велел бежать в соседнюю пещеру. Там была подземная река, переходящая в водопад. Я упала, упали и не разбились. Недоверчиво переспросил д е к с т е р Я смогла выпустить крылья, призналась х р и п п о л а В такой ситуации глупо что-то скрывать. Тем более демонов теперь поймают. А они знают, кто я. Но я не смогла лететь и упала в реку. Декстер не удивился, будто знал о моей тайне, а может так оно и было, и он проверял, насколько я искренна в своих показаниях. Ты сможешь открыть портал к реке? спросил он уже у Алмазного. а б р а с л е т Адриана. Демоны скорее всего уже покидают пещеру. Я не рискну его использовать. Он будет запасным планом. Рейнард посмотрел на меня, видимо раздумывая, что со мной делать. Я пойду с вами, заявила решительно. Там Редклифф и Адриан спас меня. Я не могу остаться в стороне. В любом случае времени на споры нет. Идем. Декстер взмахом руки открыл портал. Рейнард наморщил лоб, но спорить не стал и понёс меня к арке пространственного перехода. Мы оказались в незнакомом прямоугольном помещении с расположенными в два ряда письменными столами, по которому перемещались люди в синей форме. Похоже, д е к с т е р перенес нас в полицейский участок. Рейнард, я могу стоять, шепнула Дракону. Точно, ты босая и моба мокрые, хмыкнула я. Сейчас это не важно. Это я исправлю, заверил меня Алмазный, аккуратно поставил на ноги. Впервые после спасения я обратила внимание на свой внешний вид. Платье местами порвалось в подоле, как и кружево, но в целом выдержало купание. б р о ш ь осталась на месте. После ухода от Рейнарда я прикрепила ее, подцепив и б е л ь е Видимо, это и спасло украшение, а медальон пропал. Похоже, утонул. Сложно сказать, что я по этому поводу испытывала. Он был со мной с самого детства, но, наверное, хорошо, что его больше нет. Вокруг Декстера тем временем собрались полицейские. Он начал быстро вводить их в курс дела. Дракон излучал уверенность, на него взирали с уважением и мрачной решимостью. Но я отвлеклась от его речи, когда почувствовала, как в Рейнарде поднимается сила. Одежда на нем начала моментально высыхать, испаряя влагу. Правда, теперь дорогая ткань выглядела помятой, но опять таки это было не столь важно в сложившейся ситуации. Видишь, это не опасно, – сообщил Алмазный, приблизившись, чтобы заняться моей одеждой. Он провел ладонями вдоль моего тела, направляя теплые потоки магии. По коже пробежала дрожь от контраста температур. Я только сейчас начала осознавать, насколько продрогла в ледяной воде. Рейнард, спасибо, прошептала я, стараясь взглядом донести всю свою благодарность. Ты спас мне жизнь, я бы уже не выплыла, выплыла бы. Давай не будем строить такие страшные предположения. Он провел ладонью по моей макушке, высушивая волосы, а заботливый взгляд серебристых глаз наполнял теплом и сердце. Рейнард, портал, попросил д е к с т е р Пока жди здесь, наказал мне алмазный. Стоило ему отступить, как мгновенно стала зябка. Но я понимала, что это п о с л е д с т в и я пугающего приключения. потому лишь согласно кивнула. Рейнарт скрылся в арке портала, который тут же схлопнулся. Скорее всего, он отправился за мной по маяку кольца и сразу угодил в воду. Следовательно, сейчас ему нужно было найти более подходящее место для перемещения такой большой группы. Через пару мгновений засветился новый пространственный переход, в который по одному устремились полицейские. д е к с т е р подошел ко мне, наблюдая за происходящим со стороны. Вам же известно, кто я? – спросила тихо. Да, я в курсе. Безэмоционально сообщил он, мимолетно бросив на меня холодный взгляд. Там в пещере произошло еще кое-что странное. Мои артефакты иллюзии перестали действовать. Демоны обрадовались тому, что я сапфировая. И один из них произнес непонятную фразу. Что именно он сказал, подобрался дознаватель. Что теперь мне нужно искать ключи, потому что есть я. И еще, что осталось найти только рубинового дракона. Черные зрачки серых глаз расширились, и только это выдало реакцию дракона. Спасибо, что сообщили госпожа Заки. Кивнул он, как мне показалось, более благосклонно. Идите в портал, я за вами. Хорошо. Медлить я не стала и быстро миновала пространственный переход. Мы оказались в знакомом мне ущелье. С обеих сторон поднималась гряда гор. Рядом проносились опасные в о д ы р е к и что чуть меня не погубило. Рейнард взял меня за руку. И потянул к себе быстро накинув мне на плечи свой пиджак. Знакомый аромат окутал с ног до головы, но теперь он приносил у с п о к о е н и е ощущение защищенности. Следом из портала появился Декстер. Он внимательно огляделся, прежде чем сосредоточить внимание на алмазном и мне. Пещера должна находиться за водопадом. Я верно понял? спросил он, указав на г о р о х о ч а щ е е в паре километров от нас водное чудо природы. Да, но я не смогу определить высоту. Разберемся. Спасибо за сотрудничество, госпожа Заки, произнес он серьезно и перевел взгляд к Рейнарду. Возвращайтесь в участок. Будет работать служба защиты правопорядка. Там мой брат, напомнил Рейнард. Им нужна и сапфировая, вместо ключей, поделился Декстер. Что? изумленно переспросил р е й н а р д Но тут со стороны гор грянул взрыв, воздух, в ы р в а в ш и й с я из одной из пещер, разметал в брызги потоки несвергающейся сверху воды. Быстро туда! прокричал Декстер. Сотрудники полиции мгновенно обратились огромными ящерами. И взмыли в небо. Похоже, для этой операции подобрали только драконов. Демоны взорвали пещеру. Друг нушим в голосом спросила я и вцепилась в ладонь Рейнарда, ища в этом прикосновении поддержки. Скорее всего, перебрались в з а п а с н о е логово, произнес он р а к о ч у щ и м тоном. Лицо алмазного закаменело, напоминая в этот момент суровую маску. О пленники? Они нужны демонам. Вряд ли их убили. Под угрозой Адриан, если они видели, как он передал тебе браслет. Великий механик. Прошептала я на выдохе, ощущая, как тело начинает бить дрожь. Но уже не от холода. Нельзя предаваться унынию. Они все живы, и мы их найдем. Демоны не заметили, не могли заметить. ведь все происходило слишком быстро, убежденно проговорила я. Все будет хорошо. Рейнард коротко кивнул, глядя туда, где скрывались извида один за другим в потоках воды драконы. Кажется, вход в пещеру не завалило. Серебристый цвет его глаз потемнел, став стальным, словно небо перед грозой. Внешне он был невозмутим, но я на тром ощущала бушующую в его душе бурю. Наверное, потому поддавшись порыву приблизилась и не смело прижалась к его груди, пытаясь поддержать. На секунду холод в его глазах сменился удивлением. Тускло улыбнувшись, Рейнард обнял меня за плечи. Не знаю, сколько мы так простояли. Река гудела, ночная мгла отступала, линию гор начинала подсвечивать з а р е во рассвета. Мне кажется, я даже стала клевать носом. Что неудивительно после бессонной и беспокойной ночи. Громкие сигналы заставило вздрогнуть. Не отпуская меня от себя, Рейнард извлек из кармана к р и с т а л л связи. Никого не нашли, сообщил устало Декстер. Демоны забрали пленников. Все возможные следы уничтожены огнем и взрывом. Сердце громко забилось в груди. Еще ничего не кончено. На наши опасения не оправдались. Пока что все живы. Пусть мы и не знаем планы демонов. Что дальше? Уточнил р е й н а р д Подготовлю операцию по захвату. Возвращайся к себе. Вызови своего артефактора. Он мне срочно нужен. Свяжемся позже. И да, не забывай. Малика под ударом. Она будет при мне. Недовольно произнес р е й н а р д И сеанс связи прервался. Ненавижу, когда он мне приказывает. Усмехнулся он мрачно. Слова прозвучали шуткой, но даже улыбнуться не получилось. Я слишком устала и невероятно переживала за Редклифа и остальных. Пошли, тебе надо отдохнуть. Продолжая обнимать за плечи Рейнард, провел меня через арку портала. Мы оказались в богато обставленном кабинете незнакомого мне дома. Это мой городской особняк, пояснил р е й н а р д Переночуешь? Будешь при мне, пока все не решится. Я так и не спросил, почему Декстер решил, что Демо нам понадобилась и ты. Один из них сказал, что им не нужно искать ключи, потому что есть я. И еще? Им не хватало только рубинового дракона. Им нужны представители родов, входящих в совет, – кивнул Рейнард. На красивое лицо набежали тени, а взгляд наполнился задумчивостью. Но сапфировый давно не в совете. Что это за к л ю ч и Алмазный посмотрел в м о и глаз, а размышляя о том, стоит ли отвечать. Он не доверял мне, сказал об этом прямо. И похищение Ротклифа, наверняка, усилило в нем сомнения. Потянувшись ко мне, Рейнард снял с моего платья брошь. п о т л и в ы й взгляд пробежался по моему лицу, будто оно полностью изменилось. Ключи от сердца мира, выдохнул он. с е р д ц е мира? Да. Считается, что глава рода Сайрин при создании артефакта. Связала его со всеми сапфировыми драконами. Возможно, было еще что-то. Нужно выяснить. к и в н у л он решительно. Я распоряжусь. Тебе подготовят комнату и одежду. Ложись, поспи. Выглядишь уставшей. Хотелось возразить, попросить остаться рядом, но я промолчала. Мое участие не требуется. Рейнард лишь тратит драгоценное время нянчиться со мной. Я только мешаю. И ты, наверное, голодная? Я сейчас разбужу Эмму. Она о тебе позаботится. Эмма? Нахмурилась я. Домоправительница. Коротко улыбнулся он. Занимайся делами, Рейнард. Я не буду мешать. Ты не мешаешь. Горячие пальцы мимолетно скользнули по моей щеке. Но тебе надо отдохнуть, Малика. Хорошо, послушно согласилась я. Всегда бы так. Короткий смешок сорвался с его губ. Но прежде чем я поняла, что он имеет в виду, р е й н а р д нагнулся и поцеловал меня. Этот поцелуй отличался от прежних. Он был неторопливым, мягким, словно алмазный, желал согреться в нем, получить чуточку тепла. и поддержки. Осторожно обхватив его шею руками, я погладила пальцами его взъерошенные волосы, жесткие после купания в речной воде. Хм-хм. Раздалось недовольное покашливание. Мы с Рейнардом сразу оторвались друг от друга, но он не позволил мне отпрянуть. Наоборот, приобнял и обернулся к незваному гостю, прикрывая меня своим телом. В высоком проходе стоял незнакомый мужчина в дорогом черном костюме с кипенно белой рубашкой под ним. Пепельные волосы средней длины были собраны в тугой хвост. Серебристые глаза опасно сверкали. Он выглядел чуть старше Рейнарда, но что-то подсказывало, что это неверное впечатление, и мужчина превосходит его по возрасту в несколько раз. Отец, что ты здесь делаешь? Нахмурился Рейнард. Твой кристалл не принимает в ы з о в ы как и Декстера. Я вынужден ожидать тебя здесь, объяснил он замораживающим тоном, но смотрел только на меня, пронзительно и пугающе. Сапфировая. От тебя я такого не ожидал, Рейнард.